Медиумизм как антипод духовности. 15 октября 1935 года. Потому величайшее заблуждение называть медиумистические способности духовными достижениями. Именно это антипод духовности. Духовность заключается в высшей триаде, а именно она бездействует у медиумов. Не унижайте величайшую ценность мира. Духовность всегда сопровождается уравновешенностью и прирожденной мудростью. Старайтесь распознавать проявление медиумизма, который очень развит сейчас. Ведь низший психизм недалек от медиумизма и представляет из себя тоже немалую опасность потому так важно всеми силами направлять человечество по пути истинной духовности и закалки характера в жизненных боях. Так невозможно приблизиться к твердыне света и приобрести истинные знания, не заботясь об очищении своего мышления и не думая, а мыть сердце в поте подвига самоотвержения. Опять-таки все это говорится для сильных духом. Для слабых Уже большая польза, если они, прочтя книги учения, почувствуют в сердце некоторое тепло или повышенную вибрацию, которая при повторных явлениях может утвердиться и значительно очистить и укрепить их ауру. Всегда следует помнить, что наше учение никого не зазывает и никому не запрещает приходить и уходить свободно. Оно дается широко и не накладывает запретов, Конечно, предупреждения даются, но не угрозы. И каждому предоставляется поступать так, как он хочет. И так как сокровенное остается для тех, кто доказал свою преданность принципам учения на протяжении многих лет и во многих трудностях, то запреты и ограждения не нужны. Дано всем! «Берите столько, сколько можете, но, конечно, берут мало, ибо даже брать высокое люди еще не научились».